и принялся оперировать с кнопками и верниерами памятной машины. Ответ пришел через минуту. Гром Орм готовит материалы и ночует в жилом доме совета. «Вызывать совет?» «Вызывайте». «А Эвденаль?» «Она находится в 410-й школе в Ирландии». «Если нужно, я попробую вызвать ее», — дежурный посмотрел на схему,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 Брови председателя совета сошлись вместе, вокруг рта обозначились длинные морщины, но взгляд оставался спокойным. «Подождите, я поговорю о помощи Рен Бозум. Вы думаете, что Афнут? О, если бы Афнут!» Экран потускнел, потянулось ожидание. Мвен Мас заставлял себя держаться из последних сил. «Ничего, скоро». Вот и гром Орм. Я нашел Афнута и дал ему планетолед. Не меньше часа ему надо на подготовку аппаратуры и ассистентов. Через два часа Афнут будет в обсерватории. Теперь о вас. Опыт удался? Вопрос застал африканца врасплох. Он, несомненно, видел Эпсилон Тукана.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 Надеясь на памятные машины, они проводили опыт только вдвоем, безумцы. А что видел Рен? Что сможет он рассказать? Если сможет, если видел. Мвен Мас стал еще прямее. Доказательств, что опыт удался, у меня нет. Что наблюдал Рен Босс, не знаю. Откровенная печаль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 Заведующий что-то хотел еще спросить, но Афнут остановил его. «Я дал ответ для самостоятельного раздумья. На большее нет времени». Астроном пробормотал оправдание, которое хирург не стал слушать. На приготовленной у подошвы горы площадки воздвигалось переносное здание операционной. Подводились вода, ток и сжатый воздух.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 Афнут поместил печень, соединенный с телом лишь нервами, в отдельный сосуд с жидкостью В3. После пятичасовой операции искусственная кровь текла в сосудах тела Ренбоза, подгоняемая собственным сердцем раненого и вспомогательным дубль сердцем, автоматическим насосом. Теперь стало возможным выжидать заживление извлеченных органов. Афнут не мог просто заменить поврежденную печень на другую из хранившихся в хирургическом фонде планеты, так как для приживления нервов нужны были дополнительные исследования, а состояние больного не позволяло терять лишние минуты. У неподвижного, распластанного как препарированный труп, тело остался дежурить один из хирургов, в ожидании, пока закончит стерилизацию в сменная группа.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 «Какая третья операция предстоит Рену?» Переменила Эвда разговор. Мвен Масс соображал некоторое время, вспоминая беседу с Афнутом. Он хочет воспользоваться вскрытым состоянием Рен-боза и очистить организм от накопившейся энтропии. То, что делается медленно и трудно с помощью физиохемотерапии,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 над пониманием которой уже тысячи лет бились биологи, физики, палеонтологи и математики. Но биться стоило. Возможная продолжительность жизни уже достигла почти 200 лет. А самое главное, исчезла изнурительная, тлеющая старость.